Московские Триумфальные Ворота Их силуэт виден в перспективе проспекта издалека. Ведь они стоят на самой высокой точке Московского проспекта, протянувшегося на 9 километров. Московские Триумфальные Ворота — это гигантский портик пропилей. Он составлен из 12 колонн Дорического ордера поставленных двумя рядами. Однако впечатление монументальности достигается не размерами, а лаконизмом форм и точно найденными пропорциями. Это самое крупное в мире архитектурное сооружение, собранное из чугунных деталей. Общая ширина ворот — 36 метров. Высота 24 метра. Московские триумфальные ворота возвышаются в центре площади, от них площадь и получила свое название. Площадь образована вместе месте слияния Московского проспекта с Лиговским проспектом. Раньше со стороны города перед воротами находилась площадь, обрамленная полукруглой металлической оградой А с двух сторон колоннады стояли караульные будки на этом месте была первая по пути в москву застава или ближняя роатка сейчас на площади установлен памятный знак московской заставы а временах существования городских застав напоминает заставская улица начинающаяся от витебского проспекта и пересекающая московский проспект При съезде с площади слева видна одна из многих сохранившихся мраморных ферстовых пирамид, поставленных в 1774 году вдоль цирско тракта архитектором Антонио Ринальди. Расстояния отмечались от петербургского почтамта. Возведение триумфальных ворот на Московском проспекте, тогда шоссе, было обусловлено всем историческим развитием и формированием города на Неве. С самого основания Санкт-Петербурга существовало два тракта. Две мощные артерии морской столицы России. Первый, Нарвский, вел к западным границам, и Московский, связывающий город-порт с древнейшей столицей державы и ее центральными областями. После победоносных войн с Персией в 1826-1828 годах из Турции в 1828-1829 годах подавление польского восстания, а на самом деле настоящей войны, в 1830-1831 годах Николай I отдал приказ об установке триумфальных ворот на въезде в Санкт-Петербург по Московской дороге. Вместе с этим, комитет для строения и гидравлических работ утвердил проект новой площади на пересечении Московского шоссе и Лиговского канала, позднее проспекта. Первоначально площадь собирались создать ближе к обводному каналу, но из-за переноса границы Петербурга нашли новое место. Московские триумфальные ворота должны были стать заставой, въездом в город. У ворот заканчивалось Московское шоссе и начинался Московский тракт. Первым проект монумента составил архитектор Кавос. Им был создан проект целого триумфального ансамбля из трехпролетной колоннады, двух пирамид и трехпролетной триумфальной арки. Идея членам комитета и императору понравилась, но была признана слишком дорогой. Создать более экономичный вариант предложили успешно завершившему возведение нарвских триумфальных ворот архитектору Василию Петровичу Стасову. Использовав в нарвских воротах медь, Стасов в московских воротах обратился к чугуну в качестве и точности отливки которого русские мастера в то время не имели равных. В августе 1934 года началась работа по закладке фундамента. На утрамбованное дно котлована уложили 569 блоков в два ряда. Эти блоки взяли из фундамента непостроенной колокольни Смольного монастыря. На них уложили четырехметровый слой из каменных плит сваи забивать не стали. 14 сентября 1934 года, меньше чем через месяц после открытия Нарвских триумфальных ворот, состоялась церемония закладки Московских триумфальных ворот. Кстати, при церемонии закладки их, по заведенному обычаю, на дно котлована был опущен плоский камень с углублением туда бросили платиновые золотые серебряные и медные монеты а сверху положили плиту с вырезанной на ней датой закладки и текстом императорского указа вслед за этим положили двадцать два небольших камня с инициалами высокопоставленных особ членов комитета и автора проекта архитектора василия петровича стасова для архитектора стасова Московские триумфальные ворота стали последней работой. Ворота сооружались с 1934 по 1938 год. 15 чугунные колонны диаметром более двух метров были подняты на невысоком стелобате и завершены плитами дорических капителей. Колонны словно несут мощный антаблемент со ступенчатым аттиком над ним отливали антаблемент и аттик на Александровском чугунолитейном заводе, находившемся на Шлиссельбургской дороге. Чугунные блоки для колонн отливались на старом казенном чугунолитейном заводе на Петерговской дороге. Фрис ворот акцентирован горельефными фигурами гениев. Замена архитектурно-декоративных частей скульптурой, придало всему сооружению особую пластическую выразительность. Вся композиция ворот венчается восемью рельефными пятиметровыми трофеями. Украшение воинской трофеи фигуры гениев славы выполнил в 1835 году скульптор Борис Орловский. Настоящая фамилия его была Смирнов. Император Николай лично составил посвятительную надпись на воротах победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 и 1831 годах. Гений славы на Фризе держит в своих руках гербы российских губерний. Сбор самого крупного в мире архитектурного сооружения из чугунных деталей и установка скульптур завершились к 1938 году. Открытие ворот состоялось 16 октября. Рядом с воротами были построены две кардегардии. Кардегардиями от французского «корбдегард» назывались помещения для караула охраняющего ворота. Обычно располагались они у входа или выхода из них, рядом с самими воротами. Спустя 40 лет после открытия, в 1878-м, под московскими воротами прошли полки, освободившие на Балканах от многовекового турецкого ига Болгарию, Сербию, Черногорию и Бессарабию, а на Кавказе Аджарию и часть Армении. При советской власти в сентябре 36 года руководство города приняло решение демонтировать ворота. Перед разборкой ворота обмерили, все чугунные детали описали и перевезли на специальный склад. Декоративные трофеи и фигуры гениев передали на хранение в музее Академии художеств, городской скульптуры и артиллерийский музей. Через год был разработан проект использования деталей триумфальных ворот для оформления входа в парк, ныне Московский парк Победы. Но собрать ворота на новом месте не успели. После войны в результате горячих споров и не без усилий союзов архитекторов и скульпторов власти все же согласились собрать московские ворота на московском проспекте. В 1959 году на старом месте вторично поднялись московские триумфальные ворота, а через два года реставрация была полностью завершена.